Верка. Приехала Вовка, загорелый, похудевший, мускулистый, привез денег, часть отнес матери, и снова сумасшедшая любовь. Он обнимает, а Верка дрожит, сердце колотится, как у зайца после погони. Вовка сказал, что купит ей шубу. Верка засмеялась. На что мне шубу? У меня есть дубленка. Но Вовка шубу приволок, песцовую с голубым отливом. Верка надела и ахнула. Просто вандербильдиха какая-то. Шуба стоила баснословных денег, в широте Вовке не откажешь. Еще он достал коробочку, малиновую, бархатную, а там сережки с бриллиантами. Камешки небольшие, но как играют. Верка крутилась перед зеркалом, Вовка сидел, покуривал довольный рот душией, мужиком себя чувствовал. Каждый день ходили по кабакам, заказывали икру эситрину, танцевали до упаду. Да мы возвращались под утро. Вовка пил много, но головы не терял, даже в самом пьяном виде соображал отлично. Деньги, между тем, таяли, как весенний снег, и Вовка опять засобирался в дорогу. Говорил, что к деньгам привык, и уже без них не может. И зарабатывать будет всегда, прозябать не намерен. Жить, как жили его родители, не собирается. «Жизнь ведь одна», — говорил он Верке, — «а ты у меня королевишна». В золоте будешь ходить, из фарфора английского кушать. «Есть они кушать», — машинально поправляла Верка. А он и ржал, и не обижался. «Хочешь кушать — кушай, захочешь есть — ешь», — Верка вздыхала. «Серый ты, Гурьянов, серее серого волка». «А ты умного найди», — обижался он. «Вон у тебя в институте сколько умных, что ж до сих пор не нашла». «Несчастный случай», — говорила Верка, — «ты...» Мой несчастный случай. И сладко, как кошка, потягивалась у Вовки на груди. Ей казалось, что она абсолютно счастлива. Впрочем, наверное, так оно и было. Через полгода Вовка уехала в Бадаебу мыть золото. Опасно, но прибыльно. Хотелось больших денег. Очень больших. К хорошей жизни быстро привыкаешь.